Глава третья. Я все вспомнил. А, ну ладно, начну по порядку. В общем, когда я вышел от Анны и присел на лавочку, ко мне подъехала тонированная иномарка. Из нее вышли какие-то амбалы с дубинками и такими же тупыми, как и дубинки, лицами. Наученный опытом пребывания в этой стране, тем, какие тут все агрессивные, решил действовать на опережение. Не успели незнакомцы ничего понять, как уже лежали с разбитыми рожами у своей машины. И лишь когда я присмотрелся к одному из амбалов, меня проняло. Поглядел на знакомое лицо, и меня будто током в голову шибануло. Видимо, память реципиента дожидалась триггера чего-то знакомого, чтобы произошла синхронизация. Мне даже чуть поплохело, и я присел на лавочку. Воспоминания с запредельной скоростью проносились в памяти, я видел цветные и черно-белые картинки. Ощущал неиспытанные мною эмоции, вспоминал запахи, звуки. В общем, загрузка шла полным ходом. Когда через пару минут я поднялся на ноги, то уже все знал. Знал о каждой секунде жизни реципиента: Да я почти что стал им. Но, естественно, знания о моей прошлой жизни тоже никуда не пропали. Я все так же помнил о тех временах, когда был демоном силы. Теперь в моей голове, по сути, хранились воспоминания сразу о двух жизнях. И это было забавно. Стал ждать, пока мужики в строгих костюмах придут в себя. Я вспомнил, кто они такие. Это охрана нашего рода, рода Антоновых. А я принял их за враждебно настроенных чужаков и избил. Хе! ну я не виноват, не признал. Но, простояв минуту, вдруг понял, что больше этого делать нельзя. Меня ведь ждали в зале для церемоний. Там собрался весь наш род, чтобы посмотреть на то, как я получу власть над мощным артефактом, кувалдой. А самое неприятное здесь то, что если не успею сделать этого до трех часов и 15 минут ночи, то больше никогда не смогу притронуться к Увалде. Затолкав мужиков на заднее сиденье машины, как какие-то мешки с картошкой, сел за руль и помчался в поместье. Перед входом в зал для церемоний поглядел на время. Оставалось еще три минуты. Фух. Слава силе. Я успевал. Как только открыл массивные двери и переступил порог, на меня уставились, как на явление Христа народу. Людей было охренеть как много. Может, 200 может, 300 Не суть. Ко мне сразу же подбежала заплаканная мама. Ох, да, у меня теперь мама есть. Да еще один мужик из охраны. Отбившись ото всех, поспешил к алтарю. Взобрался по лестнице, остановившись рядом с кувалдой. И поднял ее. Ничего сложного в этом не было, я даже особенной силы не прилагал. Воздел кувалду над головой и повернулся на родственников. Но вместо рукоплесканий меня почему-то встретил дребезг бокалов и ошарашенные рожи. М да, так себе церемония, если честно. Никто не радуется даже. Но кроме моей матери, по щекам которой бегут слезы счастья. Хотя, если немного повспоминать, как к реципиенту относились на протяжении всей жизни, то подобная реакция перестает удивлять. С детства, а с подросткового возраста особенно, его только и делали, что шпыняли. Совершенно не уважали, воспринимали как пустое место и последнее ничтожество. Поэтому на церемонии никто и поверить не мог, что Владу Антонову удастся овладеть кувалдой. А кувалда, кстати, неплохая. Хм, Я поперекидывал ее из руки в руку, покрутил над собой, чем заставил визжать от страха женскую половину многочисленных родственников, поделал выпады и замахи. «Черт! вещицы и правда, что надо!» Мощность и крепость еще надо проверить, но вот с балансом у нее просто идеально. А держать-то как удобно. Она как будто создана для моих рук. Вжух, вжух! А, -а, -а. кто-нибудь, остановите этого идиота! Он что, убить нас вздумал? Вжух! Какой крутяк! Все на выход быстро! Он сошел с ума. А, -а, а, помогите! Просто огонь! Я пусть и голыми руками всегда справлялся! Но хотя бы на данном этапе от кувалды точно не откажусь. Шикарный помощник, и никакой магии даром не надо. э э а где все? Наигравшись с кувалдой, я повернулся на зрительный зал, и там никого, кроме моей матери, не было. Но еще в проходе стоял один из охранников, боязливо подзывая маму к себе. «Госпожа, пойдемте!» — махал он рукой. «Быстрее! Ваш сын сошел с ума, вы в опасности!» «Да ты совсем дурак, что ли?» «Антон!» Закинув кувалду на плечо, я начал спускаться по лестнице. «Ты думаешь, что я собственной матери наврежу? Бреда-то не городи!» «Влад!» Продолжая плакать, смотрела на меня мама.